Амазонка в мельничном пруду. Плюгавец все еще стоял на мостках и любовался идиллически спокойным прудом. Вдруг он увидел, как что-то большое, что-то очень большое стремительно приближается к нему по воде. Сначала он подумал, что это оптический обман, но когда перед ним вынырнула гигантская крокодилья голова, все сомнения отпали. Ледяные глаза рептилии уставились на него. Прежде чем плюгавец успел шевельнуться, крокодил выскочил из воды и разинул гигантскую пасть. "Крак!" крикнул господин Плюгавец и в один прыжок перескочил на берег, спасаясь от ужасных зубов. Как раз вовремя толстые доски разлетелись в щепки, когда крокодил сомкнул челюсти на мостках. Пекарь с трудом перевел дыхание и огляделся. Его спутники побелели от ужаса и стали похожи на духов тумана. Они в недоумении терли глаза. "Вызовите полицию, они должны прислать сюда опытного ловца животных", потребовал господин Плюгавец. "Я собираюсь купить мельничный пруд, а не реку Амазонку". Ралли и Шолль озадаченно смотрели на пруд. Они ясно видели, как нечто очень большое выскочило из воды. И впилось зубами в мостки. Но сейчас напарники больше ни в чем не были уверены. Мостки были совершенно целы, а от крокодила не осталось и следа. У господина Плюгавица пропало желание продолжать обход. Он не мог понять, что здесь происходит. Ясно было одно: здесь все делается для того, чтобы его спроводить. В дурном настроении он вернулся в кафе Ну как? Достаточно увидели, съязвил господин Брецель. Вам это с рук не сойдет!» — фыркнул пекарь. Я куплю этот земельный участок, и даже гигантский крокодил меня не остановит. Так что ловите своего шнаппи, пока им не занялись городские власти. Крокодил господин Брецель был явно удивлен. Да, крокодил, не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле. Брызгал ядом Плюгавец. Господин Брецель сочувственно наклонил голову. Вам голову напекло. Вот, съешьте пирожное, это успокаивает. И он сунул под нос бывшему начальнику блюдо с муравейниками. У господина Плюгавица перекосило лицо. О, вам бы это понравилось, не так ли? Отойдите вы с этой гадостью. Меня сегодня уже укусила слива. И я не хочу, чтобы меня покусал еще и ваш муравейник. С этими словами Плюгавица и его спутники сели в машину и уехали. Близнецы сидели вместе с Петронелой в зарослях тростника. Они все видели, и хотя после нападения на Плюгавица крокодил лопнул в воздухе, им было не по себе. "Ну, хочешь увидеть свою доисторическую акулу?" подмигнула Петронела Луису. Луис сглотнул. А, как-нибудь потом, сказал он как можно более непринужденно. Луис очень надеялся, что Петронылов вскоре забудет о его просьбе. Крокодил произвел на него сильное впечатление. И не только дети были напуганы. Забурлила вода, и наружу высунул голову толстый карп помпон. Всё позади, пробулькал он дрожащим голосом. Ты про что? спросила Петронелла. Она о чем то задумалась. Окро, окро, кра Ах, о крокодиле! воскликнула яблоневая ведьма. Уже давно позади, ведь он был не настоящий, просто малюсенькая волшебная иллюзия. Бояться нечего. Он был не настоящий? Просто малюсенькое волшебство? От возмущения помпон булькал все сильнее. И ты говоришь об этом только сейчас? Он с упреком посмотрел на маленькую ведьму. А когда я должна была об этом сказать? Ты только сейчас спросил. Заранее, естественно, рассердился Помпон. До того, как мы все перепугались до смерти. И он с такой силой ударил плавниками по воде, что брызги полетели во все стороны. Ты хотя бы представляешь себе, что творилось под водой? Все обитатели пруда разом кинулись к ржавому кувшину, чтобы спрятаться. Есть даже пострадавшие. Твоё счастье, что обошлось без сердечного приступа. Крокодил в мельничном пруду это ещё хуже, чем акула два года назад. Помпон булькал и булькал, так сильно он разволновался. Лицо Петронелы вытянулось. Мне очень жаль, растерянно сказала она. Я совершенно не подумала о вас. Близнецы тоже выглядели смущенными. Хм. Засопел помпон. Он выпустил пар и не мог больше сердиться. Волшебство хотя бы помогло. Петронелла и дети рассмеялись. "О да, ты бы видел, как старый плюгавец дал дёру", усмехнулась Лина. "Примерно так", крикнул Луис и отпрыгнул назад. При этом он споткнулся и с громким всплеском упал в воду. Ну ты даешь, Луис, простонала Лина и протянула ему руку, чтобы вытащить обратно. «Не нужно, сказал ее брат. Здесь прохладно и приятно. Думаю, я посижу еще немного в пруду. Петранелла и Помпон засмеялись. Только Лина закатила глаза. Вот мама обрадуется. Ты весь в грязи. И с этими словами Она выбралась из тростника и зашагала прочь. К Господину Брецелю снова вернулось хорошее настроение. Бывший начальник уехал Багровый от гнева и перед этим наговорил кучу странных вещей. Казалось, нервы у него на пределе. Папа близнецов уже собирался пойти в пекарню, как вдруг кто-то позади него откашлялся. Господин Медногрош нервно переминался с ноги на ногу. Вы еще здесь? Господин Плюгавец позабыла вас или его раздутое самомнение заняло все место в автомобиле? Меня сейчас заберет помощница, холодно пояснил агент. Господин Плюгавец твердо намерен приобрести мельницу. Завтра будет подписан договор купли-продажи. Если вы заинтересованы, сделайте свое предложение до этого срока, сказал он из высоко поднятой головой удалился из кафе. Хорошее настроение господина Бретцеля мигом испарилось. И когда кафе закрылось и разошлись последние посетители, он все еще был сам не свой. Во время ужина за столом царило молчание, что случалось у Брецелей крайне редко. Папа, Лина оторвала взгляд от хлеба с помидорами. Мы не можем позволить себе купить этот дом, да? родители удручённо переглянулись. Я э э э э папа откашлялся, как будто у него запершило в горле. Думаю, да. По крайней мере, на данный момент дела обстоят именно так. Значит, мы должны съехать? Но что станет тогда с нашими курочками и с, пи с садом я хотела сказать, Ленины глаза наполнились слезами. Госпожа Брецель быстро обняла дочку. "Тихо, тихо", сказала она и покачала ее, как маленькую. "Не нужно так расстраиваться. Мы откроем кафе у Волшебной мельницы где-нибудь в другом месте. Ведь у него хорошая репутация. Я уверена, что посетители продолжат к нам приходить". "Какая дурацкая идея!" выкрикнул Луис. Он был вне себя от горя и растерзал свой бутерброд на мелкие кусочки. Люди, это не игрушечные машинки, их нельзя катать туда-сюда. Он сердито посмотрел на маму. Может, для тебя это пустяки, но я хочу остаться здесь. Я хочу жить в этом доме и нигде больше. Я тоже хочу остаться здесь, Луис, ответила мама. Но не всегда бывает так, как мы хотим. Если вы решите переезжать, я с вами не поеду, гневно и грустно сказал Луис и вышел в сад. Лина доела свой бутерброд и встала. Пойду посмотрю, что делает Луис, сказала она. И даже если вы в это не верите, еще может случиться так, что нам удастся сохранить дом. С поникшей головой она вышла из комнаты.